Глава 7 Граф Франц вернулся в свой замок. Он рассчитывал, что его пребывание там будет как можно более кратким. Со смертью брата все судебные тяжбы закончились. К тому же комната, которую он снова увидел, уже не была той, где он страдал в добровольном заточении. Исчезла и вся тусклая обстановка, в которой протекало его детство полное страданий. Теперь весь городок, и эта комната, и замок, и парк, превратились в весёлый барочный трианон, стали колыбелью его любви в разлуке, лишь усиливавшейся. Он читал, сидя на прежнем месте, за своим столом, рядом со своими старыми книгами, около высокой железной лампы. Доротея принесла ему почту. Увидев любимый почерк, он распечатал конверт и прочитал. «Мой милый Франц, а не господин граф, как было условлено, то есть заявлено мной, я бы сказала. Вы были добры, «Я была добра. Ты меня полюбил, я тебя полюбила. Ты был болен, я тебя исцелила». «Это всё, на что способна Лорелия. Прости и прощай». «Что с вами, хозяин?» — Вскричала Доротея. «О, Доротея!» — она встретила Трувера, она полюбила его, исцелила, покинула. На мгновение он закрыл глаза, потом направился к шкафу. «Ты его вновь заполнишь, как было раньше». Ты будешь рассказывать мне сказки, как рассказывала раньше. Я снова грустен. Закрой ставни, зажги лампы, налей мне вина, дай водки и уложи в кровать. Я сломлен. Старушка Доротея закрыла ставни, зажгла лампу, поставила на стол алкоголь и табак, потом перекрестилась и на цыпочках удалилась».